Ожидайте перемен к лучшему. 13. Ожидайте перемен к лучшему. Глава 1. Нежданный звонок. Телефон, телефон, телефон. Пронзительная трель ввинчивается в мозг, словно тупое сверло. Еще не проснувшись толком, Кира уже ощутила ноющую боль в виске, ставшую привычной за последние месяцы. Еле-еле разлепив тяжелые веки, она увидела, что в комнате царит полумрак, словно утро еще раздумывает, то ли наступать, то ли не стоит. Серая хмарь за окном не добавила хорошего настроения. С неба падали крупные пушистые снежные хлопья, словно кто-то там наверху вознамерился похоронить на земле под толстым и холодным белым покрывалом и не собирался в ближайшее время прекращать своего занятия. — Игорь, возьми трубку, это тебя, наверное, — промычала она сквозь сон и повернулась к стене, накрыв голову подушкой. Но ничего не вышло. Телефон продолжал звонить, и, как нарочно, трель как будто становилась все громче и громче с каждой секундой. «Ну, нет покоя человеку!» Кира повернулась было к мужу, но его половина постели оказалась пустой и холодной. «Значит, Игорь уже ушел на работу, потихоньку, не стал будить». Все-таки заботится, бережет ее. Трудится от зари до зари, пропадает своей конторе в выходные, в праздники, и результат налицо. Бизнес ощутимо идет в гору. Только вот кому нужны эти проклятые деньги? Уж точно не ей, да и не ему тоже. С тяжелым вздохом обреченности женщина потянулась за трубкой. «Интересно, кто ж там выискался такой настырный? Вот сейчас она ему задаст. Алло, говорите!» Сонный голос звучал хрипло и совсем нелюбезно, почти грубо, но это даже к лучшему. Разговаривать ей ни с кем не хотелось. С того черного августовского дня, разделившего ее жизнь на «до» и «после», Кира совершенно утратила желание общаться с кем бы то ни было. «Алло!» На том конце провода царило молчание, прерываемое лишь странными звуками, похожими на завывание ветра в ненастную осеннюю ночь. «Наверное, на линии проблемы, или просто кто-нибудь номером ошибся», рассеянно подумала Кира, Но чувство злости и досады, что ее зря разбудили, ничуть не утихло, а наоборот, лишь усилилось. «Молчать будем», — мрачно осведомилась она. «Нечего тут хулиганить». Конечно, вступать с неизвестным абонентом в бессмысленную перебранку было глупо, но Кира чувствовала, что ей уже все равно не уснуть. Хотелось сорваться, выпустить пар, накричать от души, чтобы еще кому-то жизнь медом не казалась. «Ах ты!» — начала была она, но в этот момент Кира услышала высокий, жизнерадостный девичий голосок. Таким тоном обычно говорят вышколенные офисные секретарши, призванные формировать положительный имидж своей компании — в глазах потенциальных клиентов и партнеров. — Доброе утро! — вежливо поздоровалась девушка. — Вас приветствует компания. Название своей фирмы девочка произнесла невнятно, словно скомканно. Сложное такое, длинное, словно гусеница, составленная